Детский этикет. Лето, каникулы, отпуск. Самое время поговорить о воспитании детей. Моя знакомая, молодая мама двухлетнего сына, с ужасом представляет, что ей предстоит провести лето на даче среди бабушек и детишек. Пройдут годы, и, может быть, именно это общение будет казаться самым приятным и эффективным. Ведь именно сейчас закладывается в ребенке все самое главное, а мама рядом, да и советы взрослых женщин очень даже пригодятся. Не пренебрегайте, увидите сами. Воспитание начинается с рождения, оно не прекращается и совершенствуется в течение всей жизни. Ребенок может отличаться редкой красотой или недюжинным умом, но если он плохо воспитан, никакие дарования и достоинства не спасут. И что хуже всего, недостатки воспитания сохраняются надолго, может быть, навсегда. Начинать воспитание ребенка надо с самого раннего возраста, еще до того, как он начнет говорить или ходить.